Считалочка Эпиграф «Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду». Владимир Высоцкий Захар Прилепин передвигается по Москве на машине с мигалкой. Литературную биографию Захара Прилепина построил Владислав Сурков, Они сводные братья. Захар Прилепин был сотрудником ФСБ. Захар Прилепин никогда не работал в ОМОНе, а в Чечне вообще не был. Захар Прилепин законченный ксенофоб и организатор погромов. Захар Прилепин не русский. Настоящая его фамилия Захарович, зовут Изя. Еще он не читал Троцкого и Родзинского «Кошмар». Он не живет в своей деревне в лесу, все вранье, Живет в Москве в шестикомнатной ведомственной квартире. Он сложившийся буржуа с колодой кредитных карточек. Он получает зарплату в Кремле. У него отдельная ставка за борьбу с пресвятой идеей либерализма. Прилепин бывший нацбол, но ушел из партии, как только стал получать свои огромные гонорары. Впрочем, он вообще не нацбол. Мы не знаем. многозначительно сообщают либеральные дамы. Где он был 10 лет назад, уж точно не в оппозиции. Его все чаще обвиняют в сребролюбии, объявляют нам в программе Павла Шеремета. Кто? Кто обвиняет? Один дурак произносит какую-то глупость в своем ЖЖ, в статье, в телестудии, на кухне. 10 других дураков повторяют это с некоторым хорошо заметным сладострастием. «Наверное, я слишком хороший для вас. Я передвигаюсь по Москве на метро. Недавно молодой человек в районе 6 утра долго рассматривал меня в забегаловке московской подземки, завтракающего сосиской, на конечной станции самой длинной ветки. Потом подошел, спросил, а что я тут делаю? «Какао пью, что?» Позавчера я ночевал в студенческом хостеле на Белорусской за 2,5 тысячи рублей ночь. Гостиница – это дорого. Еще чаще я ночую у друзей, это дешево. Надо один раз объясниться, наверное. Едва ли вас это сподобит заткнуться, но я все-таки скажу пару слов. Не все вам одним разговаривать. Журналист Губин в огоньке пишет про мои кредитные карточки и доходы. «Дима, вы что, видели мои карточки? Вы в налоговой работаете? С вами вообще все в порядке?» «У кого-нибудь из тех, кто говорит про мое сребролюбие, есть четыре ребенка от одной жены? Поднимите руки, товарищи!» «Я работаю на пяти работах и едва свожу концы с концами в вашем чудесном мире, где в целом платить за литературную деятельность вообще не принято». У нас же не тоталитаризм какой-то. У писателя должна быть нормальная профессия, учили нас мои нынешние оппоненты 20 лет подряд. Теперь у меня куча профессий, но я так и не накопил себе на квартиру, я живу в долг. И долги мои необъятны. Поясним в скобках, я не жалуюсь, я хвалюсь. Накоплений у меня нет. Если вдруг на меня упадет кирпич, Моя семья будет голодать в буквальном смысле. Вы спрашиваете, почему я не люблю капитализм и либералов? А почему я должен их любить? 20 лет они объясняли нам, что государство нам ничего не должно. Работай, а не жалуйся, лузер. И только последние два года стали говорить, что они этого не говорили. За кого они нас принимают? Вы думаете, тут у всех амнезия? Суркова я видел один раз в жизни, в присутствии еще десяти писателей, и мы разговаривали с ним одну минуту. Кто-то из людей, которые бегают из ЖЖ в ЖЖ с благой вестью о его всесилии и покровительстве, сможет объяснить, почему господин Дубовицкий сам себя не сделал литературной звездой. С такими-то возможностями. Как Сурков... Организовал переводы моих книг на два десятка языков, тоже никто не объяснит. Видимо, он тайный председатель земного шара и манипулятор мирового книжного рынка. Что вам еще рассказать, моя любезная? Я живу в маленькой деревне в лесу. Зарплату я получаю в тех оппозиционных СМИ, в которых тружусь. Фамилия моя Прилепин. Мои родители – рязанские и липецкие крестьяне, Прилепины и Несифоровы. На полях этого вопроса стоит заметить, что русские, как бы патриоты из-под пола ЦДЛ, а также из анонистских сект, где собираются упыри с горящей свастикой во лбу, втайне думают, что они заодно с Достоевским и Есениным, потому что те тоже писали про евреев. Неопрятные люди из подполья никак не поймут, что в череде мыслей Достоевского и Есенина мысль про евреев была девяносто девятая, а в их головах эта мысль первая и зачастую единственная. Видимо, я не всегда похож на среднестатистического русского из-под пола ЦДЛ. В самолетах российских авиалиний стюардессы часто заговаривают со мной по-английски, а потом смеются что не узнали соотечественника. В Чечне на рынке чеченка-торговка приняла меня за чеченца и раздраженно заговорила со мной по-чеченски. Рядом был переводчик с чеченского, русский, и он сказал, что она ругает меня за то, что я связался с федералами. Нормально. Но факт остается фактом. Движемся дальше. Я работал в Омоне с 1996 по 1999 год и провел на Кавказе весну 1996 и лето-осень 1999 года. Я награжден медалью и двумя знаками отличия. На моем сайте есть фильм «Захар», куда вмонтировано минут 15 архивных съемок «Грозный 1996 год» «Март, апрель, май. Можете посмотреть на меня». «Но нет. Гоша Свинаренко в газете точка ру сообщает, что ему сказали, что меня там не было. Впрочем, это неважно примирительно роняет Свинаренко. «Гоша, а мне сказали, что ты украл серебряные ложечки в доме друзей и, не найдя туалет, исправил малую нужду в раковину на кухне, прямо в посуду. А потом, собственно, и забрал оттуда сырые ложечки, но это тоже неважно. Или важно? Иначе с какого перепугу ты носишь по миру и множишь всякий бред? Первый антилиберальный митинг, на который я попал, случился в 1991 году. Я знаком с Лимоновым с 1996 года, состою в Национал-большевистской партии с 1999 года и никогда оттуда не выходил. В нулевые я сам провел десятки митингов и в сотни участвовал. Я был в оппозиции тогда, когда большинство нынешних оппозиционеров там вообще не стояло, и 9 десятых нынешних белоленточников считало, что в стране все нормально, а бунтуют только красно-коричневые неудачники и мудаки. Между тем Россия в 90-е годы была ровно тем же, что и сегодня – мутной страной с криминальными миллиардерами, фальсификациями выборов, политическими заключенными и выборочной туполой цензурой. Но тогда нынешних либеральных витей в целом все устраивало. Мы с товарищами обрадовались, что вы пришли в оппозицию, но никто и подумать не мог, что вы придете в нее с таким видом, словно вы открыли Америку. Открыли ее не вы, мы с детства живем в этих джунглях, ребята. Нет смысла сводить счеты, скажут мне. А смысл их не сводить есть? На днях на шумной писательской пьянке один белый гусь рассказывал прилюдно, что он вызвал меня на дуэль и убил вот этими самыми руками, и показывал свои корявые пальцы. Милый Вася, или как тебя там, рассказывай свои... полюционные сны своей супруги. Что про тебя известно, так это то, что ты был прилюдно посланной нахуй, после чего молча утерся, быстро в своей манере помаргивая. А, забыл. Я читал Троцкого и Родзинского еще в юности. Первый мне интересен больше второго. Но если мои либеральные оппоненты в лице, скажем, человека с фамилией, похожей на собачий лай, так любящего... Рассказывать о моем невежестве попросят меня составить им список из книг, которых они не читали, а стоило бы, этот список будет огромен. Но они не попросят. знание их и без того огромны и всеобъемлющи. Суть их знания заключается в том, что они вершины пищевой цепочки и непобедимая аристократия духа, ставящий это под сомнение, должен быть съеден. ходить за вами за всеми с совком занятия что и говорить скучно эта колонка могла быть в 25 раз больше обойдемся этим объемом наверное вам хочется причинить мне неприятности наверное я слишком хороший для вас и на моем фоне вы чувствуете себя ущербно. быть может вам хочется меня укусить укусите себя за яйца любезные оппоненты хотя откуда ему вас взяться